Эпилог. В день середины лета мы с Заком стали мужем и женой. Я протестовала против пышного празднества. Сейчас все дни и ночи мы с любимым хотели бы только вдвоем, но граф Хилл, разумеется, не стал нас слушать. Он заявил, что в его имени стало так тихо последние годы, что соседи сомневаются, есть ли там кто-нибудь живой. Нам было велено пригласить всех друзей и знакомых из академии и устроить волшебный фейерверк, чтобы слышно было во всем графстве. Кая и Мэт по настоянию старика Эдмунда и нашим просьбам тоже поселились в Грастве Хилл. Им подарили уютный домик неподалеку от леса, чтобы они могли с легкостью убегать в родную стихию, когда наступает полнолуние. Старую Марту они взяли с собой. «Чем бы ты хотела заниматься теперь, когда ты стала моей женой?» Лукаво спросил меня Зак на утро после свадьбы. «Любовью?» «И снова любовью?» промолчала я ему в ухо. «И все?» Я подумал, может, к осени мы все-таки выберемся из постели и поедем в академию. «Да», — кивнула я и устроилась на его плече, — «тебе осталось доучиться всего год». «А чего ты хочешь больше? Родить мне детей или стать дипломированным магом?» «Можно мне пожелать и того, и другого». «Конечно, Рони. смеялся он и накрыл мои губы нежно поцелуем. «На свадьбу приехали и мои родные. Отец с женой, два брата и маленькая сестра». Альма была восхищена именем графа Ахила и сказала, что я умница, отхватила себе не мелкого барона, а целого будущего графа. Мне ничего не оставалось, кроме как украдкой посмеяться над ней. А вот с папой у меня состоялся, наконец, серьезный разговор. Это случилось через несколько дней после свадьбы, когда многие гости разъехались, и появилось время для более спокойного общения. Мы с Заком пригласили моего папу в кабинет и показали ему зеркало матери. «Господин Артис, помогите нам решить загадку с этим зеркалом», сказал Зак, потому что я была слишком взволнована и боялась начать разговор первой. «Мой дар некроманта говорит, что хозяйка этого зеркала не умерла». Папа протянул руку, задумчиво погладил узоры на костяной ручке зеркала, а затем вздохнул. «Я думал, что буду хранить эту тайну до своего последнего дня, но раз уж мой зять оказался некромантом...» Что ж, Ронни уже взрослая, и надеюсь, она простит мне мое молчание. Сжав руку мужа, я кивнула и сделала нетерпеливый жест, умоляя папу говорить дальше. Моя первая жена, моя прекрасная Лиза Лоэль, долго и тяжело болела. Смерть казалась ей лучшим избавлением от мучений, но один ее знакомый по праву благородной крови предложил ей новую жизнь. Думаю, Закариан понимает, о чем я говорю. Жизнь после смерти. Неужели мама Рони стала вампиром? Я затаила дыхание, внимая каждому слову. Конечно, в детстве такое известие потрясло и напугало бы меня до самой глубины души. Но теперь я была опытным бойцом. Я сражалась с драконом. Я видела превращение оборотней. «Именно, вампиром», — кивнул отец. Незадолго до последнего часа к Элизе пришел повелитель Сумерек, чье имя скрыто во тьме. Я и сам не знаю его имени. Он преподнес ей свой дар. а потом. Она действительно умерла, чтобы в скором времени воскреснуть в новом обличии. Мы с заком переглянулись, и то, что я сказала, не удивило ни моего мужа, ни отца. Я хочу увидеться с мамой. Я не испугаюсь, клянусь. Это не так просто, ведь вампиры стараются не приближаться к городам из-за стражи и охотников за нежитью. Но у меня есть адрес, куда ты сможешь отправить письмо. Сегодня же напишу его, сказала я и обняла отца. Тот схлипнул и утер глаза кулаком. «Ты не сердишься на меня, Рони? Я так не хотел, чтобы ты считала свою маму кровожадным чудовищем». «Вампиры никакие не чудовища, папа. Ты совсем забыл, что твоя дочь учится в академии. Вечером того же дня мы отправили письмо для моей мамы. Доставить его взялся проворный зубастый фамильяр, слуга приятеля Зака с факультета колдовства». «Жизнь полна сюрпризов, Рони. С улыбкой сказал мне Зак, когда фамильяр исчез в темноте, и мы вернулись с балкона в нашу спальню. «Я не думал, что моя теща окажется вампиркой. Это достойно некроманта. Но на твоем месте я бы больше опасалась Альму», — рассмеялась я. «Зачарование, которое наложил на тебя, больше не действует», — сообщил мне Зак, неторопливо расстегивая пуговки моего платья. «Значит, будем жить дальше, в ожидании новых сюрпризов». — ответила я и поцеловала его. — Конец.